Глава вторая. Джерри, выключи свет. Холли хихикала, глядя, как её муж раздевается перед ней. Он показывал стрептиз, нарочито медленно расстёгивая своими длинными худыми пальцами белую рубашку. Он подмигнул Холли и приподнял одну бровь. Рубашка соскользнула с его плеч. Он поймал её правой рукой и через голову швырнул в угол спальни. Холли снова расхохоталась. Выключить свет? Но тогда ты ничего этого не увидишь. Джерри, играя мышцами, лукаво улыбнулся. Он никогда не кичился своей фигурой, хотя и мог бы. Поводов ему хватало, подумала Холли. У него было сильное и прекрасно тренированное тело. Часы в тренажёрном зале сделали его длинные ноги мускулистыми. Не отличаясь особенно высоким ростом, Он всё-таки возвышался над Холли, которая со своими 5 футами 5 дюймами рядом с ним чувствовала себя совершенно защищённой. Ей страшно нравилось, обнимая его, уткнуться головой ему в подбородок и ощутить у себя на волосах его дыхание. Её сердце забилось сильнее, когда он спустил трусы, поймал их пальцами ноги и бросил в неё так, что они приземлились ей на голову. Ну, по крайней мере, так темнее, засмеялась она. Он всегда умел её рассмешить. Когда она возвращалась с работы усталая и злая, он с сочувствием выслушивал её жалобы. Они очень редко ругались, а если и ссорились, то по пустякам, над которыми потом вместе смеялись. Например, по поводу того, кто оставил свет на террасе гореть целый день, или кто забыл вечером включить сигнализацию. Джерри закончил свой сеанс стриптиза и прыгнул в постель. Он удобно устроился рядом с ней, сунув свои ледяные ступни ей под ноги, чтобы согреться. «А-а-а! Джерри у тебя вместо ног ледышки!» Холли знала, что означала эта поза, что он не сдвинется ни на дюйм. «Джерри!» — в голосе Холли звучала угроза. «Холли!» — передразнил он. «Ты ничего не забыл?» «Нет!» По-моему, нет, ответил он. А свет? Ах, да, свет, сказал он сонным голосом и изобразил громкий храп. Джерри, насколько я помню, вчера ночью мне уже пришлось вылезать из-под одеяла и выключать свет. Но ты же секунду назад стоял рядом с выключателем. Да-да, сонно повторил он. Всего секунду назад. Холли вздохнула. Ей ужасно не хотелось вылезать из уютной тёплой постели, шлёпать по холодному полу, а потом спотыкаясь в темноте пробираться обратно к кровати. Не могу же я всё время всё делать сам. Понимаешь, Холл? Когда-нибудь меня не станет. И как ты будешь тогда заставлять выключать свет своего нового мужа? Сердито буркнула Холли, выбираясь из-под его холодных ног. Ах, вот как. Или сама буду не забывать выключить свет, пока не легла. Вот уж чему не бывать, тому не бывать, фыркнул Джерри. Но ну ладно. Накануне кончины я прилеплю на выключатель записку. Тогда ты, моя хорошая, может, ещё и вспомнишь. Какая забота. Ну лучше просто завещай мне все свои деньги. И ещё одну записку на обогреватель, продолжил он. Ха-ха. И на пакет с молоком. Очень смешно, Джерри. Да, чуть не забыл. Ещё на окна, чтобы ты по утрам не открывала их при включённой сигнализацией. Слушай, может, тебе просто составить для меня список всего, что я должна делать, и приложи его к завещанию, раз уж ты так уверен, что без тебя я прожить не в состоянии. Неплохая идея, рассмеялся он. Прекрасно, я сама выключу этот чёртов свет. Недовольная Холли вылезла из кровати, ступила на ледяной пол, скорчив гримасу, и выключила свет. Затем она вытянула руки перед собой и, как слепая, начала медленно продвигаться к кровати. «Эй, Холли, ты что, заблудилась? Ау-у-у! Здесь есть кто-нибудь?» — кричал Джерри из темноты. «Есть, есть! Ой!» Взвизгнула она, ударившись ногой о ножку кровати. Чёрт, чёрт, чёрт, блин, чёрт, дерьмо. Джерри подавил рвущийся наружу смех и спрятал голову под одеяло. Второй пункт в моём списке: опасайся ножек кровати, прогудел он оттуда. Джерри, заткнись и перестань говорить о смерти, огрызнулась Холли, массируя свой бедный палец. Хочешь, я его поцелую? спросил он. Ничего, всё нормально. Скорбно отозвалась Холли. Сейчас просто суну ноги под одеяло, чтобы согреться. «А-а-а! Боже, они как ледышки!» И это её снова рассмешило. Так и родилась эта самая шутка про список. Этой дурацкой идеей они поделились со своими лучшими друзьями, Шерон и Джоном Маккартни. Именно Джон, когда им было по четырнадцать, подошёл в школьном коридоре к Холли и произнёс классическую фразу. Один мой друг хочет с тобой гулять. Потратив несколько дней на горячие обсуждения с подругами, Холли в конце концов уступила. "Да соглашайся ты, Холли", убеждала её Шэрон. "Он такой красавчик, по крайней мере, не такой прощавый, как Джон". Как Холли теперь завидовала своей подруге. Шэрон и Джон поженились в тот же год, что и Холли с Джерри. Холли исполнилось 23, и она считалась в их компании малявкой. Остальным стукнуло по двадцать четыре. Кое-кто говорил, что ей рано выходить замуж. В таком возрасте надо путешествовать и вообще получать от жизни удовольствие. Ну и что? Джерри и Холли просто стали путешествовать вместе. Так было намного лучше, потому что стоило им расстаться, Холли чувствовала себя так, словно ее тело лишилось какого-то жизненно важного органа. День, когда они поженились, не стал лучшим днём её жизни. Как большинство девчонок, она мечтала о сказочной свадьбе. Платье, как у принцессы, и солнечная погода, романтическое место, а рядом все те, кого она любит. Она ждала праздничного вечера и предвкушала, как будет танцевать с друзьями, как все будут ею восхищаться, и она в полной мере ощутит свою исключительность. Реальность оказалась невероятной, совсем другой. Она проснулась в родительском доме от громких криков отца. Куда запропастился мой галстук? И матери. У меня на голове полный бардак. Заглушая их воплем: "Чёрт, я похожа на бегемотиху. Не собираюсь идти на эту чёртову свадьбу в таком виде. Да я от стыда сгорю. Мам, посмотри на меня. Пусть Холли ищет себе другую подружку невесты, потому что я никуда не иду. Эй, Джек, отдай этот чёртов фен. Я ещё не закончила." Это незабываемое выступление принадлежало младшей сестре Холли, Киари, которая регулярно устраивала истерики и отказывалась выходить из дома под тем предлогом, что ей нечего надеть, хотя её шкаф ломился от тряпок. Теперь она живёт где-то в Австралии, и единственным средством связи с ней стала электронная почта, по которой родственники раз в несколько недель получают от неё письмо. Родители Холли потратили оставшуюся часть утра на то, чтобы убедить Киару, что она самая красивая девушка на свете. А Холли в это время в ужасном настроении одевалась у себя в комнате. Киара в конце концов всё-таки согласилась выйти из дома, но лишь после того, как отец, вообще-то человек очень спокойный, заорал на неё так, что все вокруг рот разинули от изумления. Киара — кричал он. — Это чертова свадьба, Холли, а не твоя. И ты, черт возьми, поедешь с нами и будешь радоваться за сестру. А когда Холли спустится вниз, ты скажешь ей, что она прекрасно выглядит, и чтоб я больше ни звука от тебя не слышал весь день. Поэтому, когда Холли спустилась вниз, все заохали и заахали. А Киара посмотрела на нее сквозь слезы, как ребенок, которого только что отшлепали, и дрожащими губами проговорила «ффф». Ты выглядишь прекрасно, Холли. Всемером они втиснулись в лимузин. Холли, родители, три брата и Киара, и всю дорогу до церкви сидели в испуганном молчании. Теперь воспоминания о том дне сливались для неё в одно расплывчатое пятно. Ей почти не дали перемолвиться с Джерри. их тянули в разные стороны, чтобы познакомить с двоюродной бабушкой Бетти, которая жила чёрт знает где и которую Холли до того ни разу в жизни не видела, или двоюродным дедушкой Тоби, который прибыл из Америки и о существовании которого прежде никто даже не упоминал, но который теперь вдруг сделался очень важным членом семьи. Никто не предупредил её, что этот день окажется таким утомительным. К концу вечера челюсть у Холли разболелась от улыбок для фотографий, а ноги от беготни на этих идиотских каблуках просто отваливались. Ей ужасно хотелось присоединиться к большому столу, за которым собрались её друзья, весь вечер радостно хохотавшие и, судя по всему, прекрасно проводившие время. Хорошо некоторым, думала Холли. Но как только Холли вошла вместе с Джерри в номер для новобрачных, всё её беспокойство растаяла без следа, и весь смысл этого дня стал ей совершенно ясен. Слёзы покатились по лицу Холли, и она поняла, что опять бредит на его. Она неподвижно сидела на диване, а телефонная трубка всё ещё лежала рядом. В эти дни время как будто текло мимо неё, и она понятия не имела, который сейчас час или даже день недели. Ей казалось, что она живёт вне собственного тела, не чувствуя ничего, кроме боли в сердце, в костях, в голове. Она ужасно устала. У неё заурчало в животе, и она попыталась вспомнить, когда ела в последний раз. Вроде бы вчера. Шаркая, она потащилась на кухню, набросив на плечи халат Джерри и сунув ноги в свои любимые розовые тапочки Диско Дивы. который Джерри подарил ей на прошлое Рождество. Он называл её своей диско-дивой. Она всегда выходила на танцпол первой и покидала клуб последний. Где теперь эта девушка? Она открыла холодильник и уставилась на пустые полки. Какие-то овощи и давно просроченный йогурт, источавший кошмарную вонь. Она слабо улыбнулась, встряхнув пакет молока. Пустой. Третий пункт в её списке. 2 года назад перед самым Рождеством Холли вместе с Шэрон отправилась по магазинам купить платье для бала в отеле Берлингтон, на который они ходили каждый год. Шопинг в компании с Шэрон всегда был рискованным занятием, и Джонс с Джерри шутили, что и на этот раз из-за транжирства своих жён они останутся без рождественских подарков. Они не так уж и ошибались. «Бедные забытые мужья», — так называли их подруги. В магазине «Браун Томас» Холли уплатила совершенно неприличную сумму денег за белое платье. Самое красивое, какое она когда-либо видела. — Чёрт, Шерон! Оно прожжёт огромную дыру в моём кармане! — виновата сказала она, закусывая губу и ощупывая мягкую ткань. — Да не волнуйся ты, Джерри её заштопает, — ответила Шерон со своим неподражаемым хохотком. И перестань называть меня чёрт, Шэрон. Ты постоянно меня так обзываешь, когда мы ходим по магазинам, а я ведь могу и обидеться. Купи это чёртово платье, Холли. В конце концов, сейчас Рождество, время подарков и всё такое. Боже, ты просто искусительница, Шэрон. Чтобы я ещё пошла с тобой по магазинам? Это платье сожрёт половину моей зарплаты. Что я буду делать в оставшиеся 2 недели? Холли, что для тебя важнее: есть Или классно выглядеть. Я беру его, обращаясь к продавцу, возбуждённо сказала Холли. У платья был глубокий вырез, выгодно подчёркивавший аккуратную небольшую грудь Холли, а сбоку разрез, открывавший взором её стройные ноги. Джерри глаз от неё не мог оторвать. Но не потому, что она понравилась ему в этом платье. Просто он был не в состоянии понять, почему такой маленький кусок материи Так дорого стоит. На балу миссис Диско Дива, как обычно, слишком увлеклась спертными напитками и умудрилась испортить платье забрызгов его красным вином. Холли пыталась сдержать слёзы, но ей это не удалось, а подвыпившие мужчины сочли своим долгом напомнить жёнам, что под номером 54 в списке идёт запрет на употребление красного вина во время ношения безумно дорогих белых платьев. После этого уже никто не спорил, что предпочтительным напитком в этом случае является молоко, так как оно не оставляет следов на безумно дорогих белых платьях. Чуть позже, когда Джерри уронил свой стакан и пиво полилось со стола прямо на колени Холли, она со слезами на глазах серьезно объявила друзьям и сидящим за соседними столиками посетителям «Правило пятьдесят пятое, никогда-никогда». Не покупайте дорогих белых платьев. С этим все радостно согласились, и даже Шэрон, лежавшая в коме где-то под столом, очнулась и зааплодировала в знак моральной поддержки. Они дождались, когда потрясённый официант принесёт поднос, заставленный стаканами молока, и подняли тост за Холли и предложенный ею прекрасный новый пункт списка. Соболезную по поводу твоего безумно дорогого белого платья, Холли. сказал Джон, икнув, после чего выпал из такси и волоком потащил Шэрон к дому. Неужели Джерри сдержал слово и действительно накануне смерти составил для неё список? Она безотрывно сидела рядом с ним все последние дни его жизни, до самой кончины. Но он ни о чём таком не заговаривал и ничего при ней не писал. Хватит, хоть ли, приказала она себе. Возьми себя в руки и не будь дурой. Она так отчаянно хотела, чтобы он вернулся, что воображала самые невероятные вещи. На самом деле, он не стал бы его писать. Или стал бы